Я хотел бы узнать об одном из ваших постояльцев, сказал я. Извините, никакой информации о наших постояльцах мы не даём. Я родственница и просто звоню справиться о здоровье Эмили Коулман. Простите, вы могли бы позвонить непосредственно ей. Мы не даём никакой информации о наших постояльцах. Могу ли я узнать, не приезжала ли к ней дочь в последние 3 дня? Нет, мы не даём никакой информации о наших постояльцах. Я говорю с живым человеком? Да, и мы не даём никакой информации о наших постояльцах. Почему всё так сложно? Я повесила трубку, забрала адресную книгу и поехала в Паломо-Висто.